Глава четвёртая. Я остаюсь. Лея. Пару секунд мы смотрим друг на друга. Мои глаза непроизвольно расширяются в удивлении и испуге. Его глаза, напротив, сходятся в опасном прищуре. Он не дурак и сразу понял, что я ему не рада. И мне становится страшно. По-настоящему страшно. Если мать тебе не объяснила, это сделаю я. Главное, добродетель женщины — это покорность. Не вынуждай меня учить тебя ей. Тебе не понравится. Чего от него ждать? Он делает шаг вперёд. Я два назад. Обхожу гостевое кресло. С опозданием понимаю, что это так себе преграда, но хотя бы что-то. Он приближается Я сильнее сжимаю велюровую спинку. Разве может лёд синих глаз сжигать хлеще самого яркого пламени? Может. Сам воздух сгущается и вот-вот рванёт. Когда между нами остаются каких-то два шага, я не выдерживаю первое. «Чего ты хочешь, Арон? Голос предательски дрожит. Левая бровь дракона поднимается вверх, Уголок рта кривится в недоброй усмешке. «Как это мило! Чего? Я хочу тебе огласить весь список, дорогая!» И в этом его, дорогая, между строк четко звучит «Оторвать тебе голову для начала». Ри была права, а Мел нет. Он прибьет меня, непременно прибьет, в этом нет сомнений. Боже! я не должна позволить ему приблизиться не должна и совершенно неважно как это смотрится со стороны важнее свобода и жизнь аран делает еще шаг я отбрасываю гостевое кресло вперед и успеваю отскочить за массивный стол ректора эй хайден драгос явно не ожидал от меня подобной прыти Он поднимает руки ладонями вверх, смотрит то на Аррона, застывшего с мрачной решительностью в глазах, то на меня, сжавшуюся за его ректорским креслом, которое кажется мне не в пример более надежной преградой для защиты от разъяренного дракона. Давайте успокоимся и поговорим, предлагает Хайден неуверенно. Моя жена, голосом Аррона. Впору морозить лёд. Он по-прежнему готов испепелить меня взглядом. «Соберёт вещи? Сейчас же! А поговорим мы с ней дома!» В кабинете становится тихо. Слышны весёлые крики адептов где-то на улице. Звук открываемого окна в приёмной ректора за стеной. Я делаю глубокий вдох, пытаюсь успокоиться и чтобы голос не дрожал. «Нет!» — впиваюсь ногтями в кожаное кресло ректора, выдерживаю взгляд арона и только выше поднимаю подбородок. «Леди Мервер!» — начинает было Хайден Драгос с тоном. «Поймите, я не его жена!» И снова голос дрожит. «Да что ж такое? Больше нет!» «Что, простите?» Ректор поворачивается в кресле, чтобы лучше меня видеть. Цепкий взгляд Арана молнией смещается вниз на мои руки. — Как тебе такое, дорогой? Меня продолжает потряхивать от дикого волнения и непонятно откуда взявшегося панического страха, но присутствие Хайдена Драгоса чуточку успокаивает. — Пока он здесь, Арон ничего мне не сделает. Откуда-то я знаю это, чувствую. Господин ректор, я выхожу из-за кресла мистера Драгоса, но продолжаю стоять так, чтобы его массивный деревянный стол разделял нас с араном Кладу правую руку себе на грудь, где висит на ленточке карточка с моим девичьим именем. Мое имя — Лея Виальда, именно под ним меня признали драконы-основатели. Не Мервер, господин ректор, Виальда. Кроме того, я задираю манжету блузки на левой руке, демонстрируя чистое запястье. На мне нет больше метки истинной Арана Мервера, а это значит... В пару шагов Аарон оказывается рядом. Я и вскрикнуть не успеваю, как руку пронзает боль от его грубого захвата. Он дёргает меня к себе и жадно вперивается взглядом в моё бедное запястье, абсолютно чистое, даже царапины успели зажить. Затем смотрит на меня с такой лютой ненавистью, что я вся сжимаюсь и боюсь сделать вдох. — Как? — рычит он, сжигая взглядом. — Как ты это провернула, дрянь? — Мервер! — раздается удивленно предупреждающий возглас ректора. Аарон закрывает глаза, делает глубокий вдох, затем открывает их снова. Кажется, он снова владеет собой. «Мне плевать, что ты навертела с этой меткой, Лея!» произносит он медленно и с расстановкой, будто для отсталой. «Уверен, все можно исправить!» и вернуть ее на место. Но в любом случае это ничего не меняет. Ты все равно моя жена. В глазах общественности и страны. Ты соберешь вещи сейчас же. Дома я с тобой разберусь. Его взгляд подчиняет, заставляет склонить голову, но я не должна, нет, потому что тогда это точно конец. Опускаю глаза, боковым зрением замечаю ректора, который внимательно наблюдает за нами, но не вмешивается. Но ведь он неспроста вызвал меня к себе в кабинет, а не просто вручил разгневанному супругу. А еще Хайден так кичится соблюдением правил, исследованием воли драконов-основателей. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Нет, таран «Я никуда не поеду!» — тихим шепотом опустив глаза вниз. «Меня приняли в академию, и я остаюсь!» Выпаливаю это и вся сжимаюсь, закрываю глаза, ожидая чего угодно, но не того, что случается. Руки арона властно ложатся мне на плечи, мягко, но уверенно он отводит меня чуть в сторону очевидно, желая поговорить без лишних ушей, насколько это возможно сейчас. Я зажата между ним и стеной. Он близко, неприлично близко. Вдыхаю аромат свежести и терпкого мужского одеколона. В небрежно расстегнутых верхних пуговицах его белоснежной рубашки видна мощная шея и верх мускулистой груди. Я не смотрю ему в глаза, потому что не хочу бросать вызов. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Чтобы мы перестали друг друга мучить, и каждый пошел своей дорогой. Но у него другие планы. Одной рукой Аарон упирается в стену где-то на уровне моих глаз. Второй рукой приподнимает мой подбородок, заставляя взглянуть на него. В ярко-синих глазах плещется недоверие и непонимание. «Почему?» — тихим грустным голосом, так на него не похожим. «Ты ведь сама прекрасно знаешь, Лея. Ты моя. Была, есть и будешь». «Больше нет», — шепчу едва слышно, часто моргая, пытаясь унять сырость на ресницах. Да, настаивает он низким бархатным голосом. Да, ты моя истинная, а истинностью не разбрасываются глупенькая. Смотрит на меня снисходительно, треплет по щеке, как собачонку какую-то, склоняется ко мне, уверенный, что я в миг обмякну и потеку от его близости и этой небрежной ласки, как все остальные его Вспоминаю в ярких красках и пухленькую раскрасневшуюся блондинку, и надменную принцессу. И это только те, кого мне повезло увидеть своими глазами. А сколько их было на самом деле, и сколько будет еще. И это он мне сейчас будет предъявлять за истинность. Внутри вдруг такая злость поднимается. Обида и ревность топят безжалостно и жестко. Я теряю контроль над собой. И за миг до поцелуя, в котором Аарон даже не сомневается, я вздёргиваю подбородок и шиплю ему прямо в губы. «Возможно, стоило об этом думать раньше, когда тащил шлюх в постель, а не сейчас, когда всё просрано, м? Вскрикиваю и жмурюсь, когда кулак дракона с оглушительным хрустом входит в стену всего в нескольких сантиметрах от моей головы. В следующий миг происходят сразу две вещи. «Так, ну все!» Рядом с нами оказывается Хайден, но он даже не успевает коснуться арона Тот первым отталкивается от стены, резко разворачивается и размашистым шагом уходит к окну, раздражённо стряхивая кровь с разбитой руки прямо на пол. У меня сердце стучит где-то в горле, а в ушах всё ещё стоит хруст от удара. Поворачиваю голову и с ужасом вижу приличную такую вмятину в стене. На её месте могла бы быть моя голова, он совсем с катушек слетел. Обхватываю себя за плечи, и не сразу понимаю, что Хайден что-то мне говорит. «Что, простите?» Заставляю себя отвести взгляд от неподвижной спины Аарона, застывшего у окна, и посмотреть на Хайдена. «Вы в порядке, Лея?» Киваю ему неуверенно, пытаясь прочесть в темнокарих глазах, что в итоге решил ректор, вдруг оказавшийся между двух огней. «Не завидую ему», но и облегчать задачу не собираюсь. Я готова стоять на своем до конца. Кажется, Хайден Драгос тоже это понимает. «Можете идти», — произносит тихо. «Не двигаюсь с места, моргаю, не понимающе глядя на него. Куда идти? Собирать вещи?» «Мисс Виальда», — вздыхает Хайден Драгос, «вы можете идти?» Возвращайтесь к занятиям. Вы меня услышали? Боже, неужели? Спасибо, господин ректор, спасибо! Шепчу в ответ, прижимая ледяные ладони к груди. И в этом спасибо все. Благодарность, облегчение, восхищение тем, что встал на мою сторону, на мою а не слепо исполнил волю наследника правящего рода. Не зря драконы-основатели выбирают его вот уже семь сроков подряд. Бросаю напоследок быстрый взгляд на неподвижно застывшего у окна Арона, чья широкая спина недвижима и напряжена. Выбегаю прочь из кабинета. Прочь из приёмной. Выскакиваю в коридор и только здесь прислоняюсь спиной к стене и с облегчением прикрываю глаза. Аарон. Хлопает дверь. Достаю из кармана гладкий белый платок и туго обматываю разбитые костяшки пальцев. Дерьмо. Давно никому не удавалось так меня выбесить. И... Раздается насмешливый голос Хайдена. «Что это было, арон а?» Засранцу весело. «Еще и стену мне испортил», — страдальческий вздох за спиной. «Чинить когда будешь? Я не могу работать в таких условиях». «Катись в бездну, Хайден», — проговариваю глухо. «Ладно тебе», — смех и звук приближающихся шагов. Морщусь, когда на плечо несколько раз опускается тяжелая ладонь Хайдена. «Сочувствую. Понимаю, как это неприятно». «Не понимаешь?» Отрезаю я, по-прежнему глядя в окно, где на залитую солнцем зеленую лужайку лениво бредут адепты в бежевых бриджах, белых рубашках и сапогах. Что-то новенькое. Когда учились мы, форма была другая. «Ты прав!» Легко соглашается Хайден. «От меня ни разу не сбегала женщина. Моих от меня за уши не оттащишь. А ты? Как докатился до жизни такой? На девчонке лица не было, когда тебя увидела. Я уж думал, в обморок хлопнется». Грёбаный шутник. Сжимаю зубы, чувствуя, как играют желваки. «Она слишком много возомнила о себе». Разминаю шею. «Решил чего-то, что может взять и уйти. От меня!» Из горла рвется смех. «Разве я похож на того, от кого можно свинтить, когда вздумается?» «Видишь ли, какое дело?» Хайда назадаченно чешет затылок, затем упирается ладонями в подоконник слева от меня. «Знаю, мы не особо ладили с тобой, но как только я понял, кто она, сразу тебе сообщил. Так?» Спрашивает. И сам же отвечает, «Так, вот только не я ее принимал, а арка истины. Следовательно, и выгнать я ее не могу, без серьезных на то причин. Она под защитой самих драконов-основателей, и рисковать креслом я не стану даже ради тебя. Без обид. Я думал, вдруг она уйдет добровольно? Но раз нет, то пусть остается. Я за ней присмотрю, даю слово». Айден снова хлопает меня по плечу и уходит. Слышу звук отодвигаемого стула. «Добровольно? Пусть остаётся? Твою ж мать!» Упираюсь ладонями в подоконник, сгибаюсь пополам, закрываю глаза. Дракон внутри рвёт и мечет. Чувствую, как по предплечью идёт рябь чешуи. «Этого ещё не хватало! Проклятье!» Никогда не было проблем с контролем. Я приказывал, зверь подчинялся. Послушно и сразу. Пока на голову не свалилась девчонка из богом забытого захолустья. Дракон будто с цепи сорвался. Без конца рвался наружу, к ней, чем дико злил. Потому что я привык, что главный — я. Понял бы еще, если б там было, отчего с ума сходить. Так нет же! Ничего особенного. Смазливая мордашка не больше. Даже не блондинка. Но зверю не объяснишь, что у нас с ним разные вкусы на женщин. Плевал он на мои объяснения. Он хочет именно эту. Только эту. И никакую другую. Но я-то нет. Бездна с ней, с этой истинностью. Пусть будет, в конце концов. Это неплохо. Иметь жену, которая родит сыновей. В истинных парах сыновья всегда рождаются драконами. Это плюс. И, в общем-то, какая разница, нравится тебе жена или нет, если вокруг полно других женщин. А все, что требуется от жены, рожать детей и не отсвечивать. Вот только с последним у Леи оказались проблемы. Это минус, с которым придется разобраться. Потому что ее плюс, несмотря ни на что, перевешивает. Надо только узнать наверняка, работает ли правило с сыновьями-драконами, если метка истинной пропала. Проклятье! В ее же интересах, чтобы работало, потому что если все и вправду, как мило выразилась леди Мервер, просрано, то она сильно об этом пожалеет. И я обязательно это выясню. А пока что... Сощуриваю глаза на аппетитной заднице, обтянутой бежевыми бриджами. Какая-то адептка опоздала и сейчас спешит к остальным. От каждого её шага рот наполняется слюной. Она будто чувствует мой взгляд. Резко поворачивает голову и недовольно смотрит вверх, прямо на наше окно. «Надо же! Оказывается, у тебя отличная задница, Лея!» И как это я раньше не замечал? Скрещиваю руки на груди. Усмехаюсь. Это что еще за дерьмо? Спрашиваю, не поворачивая головы. Где именно Гаран? Устало вздыхает Хайден. До «Да тебя везде было чисто. Снова звук отодвигаемого стула, шаги, и Хайден становится рядом. Там кивая на лужайку, где кучка адептов бестолково топчется на одном месте, лениво бросая друг другу тёмно-коричневый кожаный мяч. «Это занятие по боевой подготовке», — оскорблённо отвечает Хайден. «Ты прикалываешься?» — смотрю на него, подняв бровь. «По-твоему, так должна выглядеть боевая подготовка? Только не говори, что ведёт её тот старик!» Показываю подбородком на деда в мантии суетящегося вокруг двух адепток в длинных синих юбках, рассевшихся в стороне от остальных. Хмурюсь, а эти курицы какой бездной не переоделись и не занимаются. «Магистр Викас — в прошлом боевой генерал», — оправдывается Хайден. «А сейчас за ним впору ходить с совком и веником», — цежу я, — песок собирать. «Ну, знаешь, Мервер...» Хайден раздраженно дёргает плечом. «Я не лезу в твои дела, а ты не лезь в мои. Я хочу его место».